Ташечка из смешрап пом фильма. В городе Бобруйске произошло несчастье. Местный фотограф Альберт написал киносценарий. А так как Альберт был тонким ценителем изящного и по рассказам бобруйских старожилов превосходно знал все детали о великосветской жизни, то сценарий вышел накровный. Однако Альберт понимал, что в наше суровое время без идеологии труба. Поэтому, кроме аристократов, в сценарии действовали и лица, совершающие трудовые процессы. Об этом можно было судить уже из одного названия сценария. Нас три сестры. Одна за графом Другая герцога жена, А я всех краше и милее, Простой беднячкой быть должна. Сценарий Гарри Альберта. Дописав последнюю строку, Альберт запер свое фотографическое заведение На висячий замок, отдал ключи Шурину, и, запаковав сценарий в корзинку, выехал в Москву. Зная по картинам «Кукла с миллионами» и «Медвежья свадьба», что с постановкой «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога-жена сможет справиться только фабрика межраб-помфильм», Альберт направился прямо туда. Прождав 6 дней в коридорах, по которым прогуливались молодые люди в развратных шерстяных жилетках и приставских штанах, Альберт попал в лечасть. — Длинное название, — сразу сказал толстый человек с превосходными зубами, принявший у Альберта его рукопись. — Надо сократить. — Пусть будет просто. — Три сестры. — Как вы думаете, Осип Максимович? «Было уже такое название», — сумрачно отозвался Осип Максимович. «Кажется, у Тургенева. И актуальнее будет назвать «Герцога-жена». Как вы думаете, Олег Леонидович?» Но Олег Леонидович уже читал вслух сценарий Гарри Альберта. Первое. Граф Суховейский в белых штанах... Наслаждается жизнью на Приморском бульваре. Второе. Батрачка Ганна кует чего-то железного. Третье. Крупно. Голые груди, котки клеманс. Четвертое. Крупно. Белые акации, ветки душистые или какая-нибудь панорама покрасивш. Пятое. Надпись «Я всех краше и милее». Шестое. Кующая ганна, по лицу которой капают слезы. Седьмое. Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться. В середине чтения в литчасть вошел лысый весельчак. «Уже, уже, уже!» — закричал он, размахивая короткими руками. «Что уже, Виктор Борисович?» — спросили Олег Леонидович с Осипом Максимовичем. «Уже есть у нас точно такая картина. Называется «Веселая канарейка». Сам Кулешов снимал». «Вот-то жалко!» — сказал Олег Леонидович. «А сценарий хорош!» «До свидания, господин Альберт!» И автор сценария «Нас, три сестры, одна за графом» с разбитым сердцем уехал на родину. А веселая канарейка, как правильно заметил Виктор Борисович, уже шла на терпеливых окраинах всего Союза.